Когда она стала вождем, она не захотела иметь ничего общего с другими. Сразу же после того, как она пришла к власти, несколько стойбищ прислали к нам послов, приглашая присоединиться к ним. Они прослышали, что у нас много одиноких женщин, а Таро оскорбила их и выгнала. А через несколько лет она перессорилась со всеми, Сейчас никто не приходит, ни родственники, ни друзья. Они избегают нас. Привязать к столбу в качестве мишени — это больше, чем оскорбление, — сказал Джандалар. Я уже говорила, что она становится хуже. Ты не первый. То, что она сделала с тобой, она делала и с другими. Несколько лет назад пришел человек-путник, увидев столько Одиноких женщин он так поверил в себя, что решил, что его не только примут с удовольствием, но еще он будет пользоваться большим спросом. А таро поиграла с ним, как лев с добычей, а затем убила. Ей так понравилась эта игра, что она стала задерживать всех приходящих мимо. Ей нравилось сделать их жизнь несчастной. Затем обещать им мучить их, об этом избавляться. Так она хотела поступить и с тобой. Добавляя успокаивающие травы в чай шармуны, Эйла вздрогнула, услышав это. Ты была права, что в ней не осталось ничего человеческого. Мог-уры иногда говорили о злых духах, но я всегда считала это сказками, которыми пугают детей, но оторо не сказка, Она зло. А когда не стало гостей, она начала издеваться над мужчинами из загона. Шермуна не могла остановиться, как бы стремясь выплюснуть все, что накопилось за эти годы. Вначале брала мужчин посильнее, вожаков или мятежников. их становилось все меньше и меньше, пока они не исчезли, пока они не исчезли вовсе. А те, которые остались, потеряли желание сопротивляться. Холода ли жара, жизнь в проголедь, она сажает их в клетки, привязывает к столбу. Они даже не могут помыться. Многие умерли из-за плохих условий. А детей родилось слишком мало, чтобы возместить потери. Когда умирают мужчины, умирает стойбище. Мы очень удивились, что кого забеременило «Должно быть, она ходила в загон и встречалась с мужчиной», — сказала Эйла. «Возможно, она влюбилась в кого-то. Ты наверняка знаешь, кого». Шармуна знала, но не понимала, откуда известно об этом Эйле. «Некоторые женщины проникают в загон, чтобы увидеть мужчин, иногда приносят им еду. Жандалар, возможно, говорил тебе, нет, не говорил. Но я не понимаю, почему женщины позволяют, чтобы мужчины содержались в загоне. Они боятся таро Некоторые ей охотно подражают, но большинство хотело бы вернуть мужчин. А сейчас она грозится изувечить их сыновей. Скажи женщинам, что мужчины должны быть свободными, или здесь никто больше не родится. Эйла произнесла это таким тоном, что холод пробрал Джандалара и шармону Джандалар знал это выражение лица Эйлы, какое-то отстранение. Обычно оно свидетельствовало о том, она думала о ком-то, кто болен или ранен, хотя он понял, что на этот раз она думает не только о помощи. И никогда прежде он не видел, чтобы она была так холодна и разгневана. Но пожилая женщина восприняла заявление Эйлы как пророчество. Они пили чай молча, думая каждое своем. Внезапно... Эйли захотелось на улицу подышать чистым холодным воздухом и заодно проверить лошадей, но, присмотревшись к Шармуне, она решила, что сейчас не лучшее время для этого. Она знала, что пожилая женщина чувствует себя опустошенной и нуждается в поддержке. Жандалар же думал о мужчинах, которые остались в загоне. Без сомнения они знали, что он вернулся. Но его не засадили опять к ним. Ему хотелось бы поговорить с Ибуланом, Шамаданом и Дабаном, но надо самому держать себя в руках. Они находились на враждебной земле, и пока все ограничилось лишь разговорами, то ему хотелось убраться отсюда как можно быстрее, то остаться и помочь. Но если они собираются что-то делать, то надо делать это быстрее. Ему не нравилось сидеть просто так. От отчаяния он произнес, «Я хочу что-то сделать для тех в загоне. Чем я могу помочь?» «Ты уже помог». Шармуна почувствовала необходимость самой составить план действий. «Когда ты отказал ей, это приободрило мужчин. Но этого самого по себе недостаточно. Мужчины раньше отказывались и сопротивлялись, но впервые мужчина ушел от нее а потом вернулся, да еще и по собственной воле, что более важно. Авторитет Атороа пострадал, и это дает другим возможность надеяться. Но надежда не вытащит их оттуда. Нет. Добровольно Атороа не выпустит их. Никто из мужчин не покинет это место живым, хоть некоторым это и удалось. Ну а женщины не часто отправляются в путь. Ты первая, кто пришел сюда, Эйлап. А может, она убить женщину, спросил Джандалар, невольно придвигаясь к женщине, которую любил. Для нее трудно осудить женщину или даже посадить в загон, хотя многие женщины здесь находятся против своей воли. Несмотря на то, что вокруг нет частокола, некоторые движимые чувством любви находятся здесь ради своих мужчин и сыновей. Вот почему твоя жизнь в опасности, Эйла. У тебя нет никаких родственных связей. Она не будет терпеть тебя, если убьет, то ей легче будет убивать других женщин. Я не только предупреждаю тебя, но говорю об этом, потому что это грозит жизнью Всевастойбище. Вы еще можете уехать, и, возможно, это именно то, что вы могли бы сделать».